Дом Виельгорских. Ровно два года назад в её жизнь вошли два самых главных человека — Володя и Анна Андреевна. Всё началось с того, что жители одного из домов в исторической части Петербурга обратились к средствам массовой информации, слёзно умоляя спасти их от варварского нашествия, но воришей... пытавшихся отнять у простых людей жильё. В редакции, которой страдальцы оборвали все телефоны, сочли события достаточно интересным и направили Морецкую для выяснения подробностей и дальнейшего их опубличивания. Марфа отбрыкивалась как могла, потому что борьбу простого люда против новых угнетателей резонно считала заранее обречённой на провал. Однако отбиться не удалось, и с унылой физиономией она потащилась осматривать дом и опрашивать очевидцев. Начать она решила с одного из старожилов, которого жильцы называли «бабой Нюрой», и через одного на неё ссылались. Вообще странно. Это имя «баба Нюра» прилипло к старушке настолько, что даже её товарки, которым и самим сто лет в обед называли ее только так и не иначе. Разыскивая бабу Нюру, Марфа мысленно нарисовала образ, подходящий к такому имени, и была удивлена, когда вместо огромной толстой бабищи с руками-кувалдами, язычным голосом, ей открыла дверь маленькая сухонькая старушка в платье с кружевным воротничком, и светлыми кудельками волос, собранными в аккуратный пучочек на затылке. Еще больший когнитивный диссонанс возник, когда старушка заговорила. Так выражались, наверное, выпускницы Смольного института. Четко, правильно и немножко старомодно. Марфа не могла не попытаться выяснить, откуда такое чудо, и прицепилась к бабе Нюре, как репей, Когда же выяснилось, что перед ней Анна Андреевна вельгорская из рода той самой графини, которая была знакома с Пушкиным и чьей руки безуспешно просил Гоголь, Марфа и вовсе удивилась. Откуда нафиг взялась эта баба Нюра? Ни бабы, ни Нюры тут и в помине не было. Вот имя Анна Андреевна вполне соответствовало внешнему облику. Так Марфа и стала её называть. Тем более, что также звали Ахматову, а это придавало дополнительный флёр. В ту первую встречу они проговорили со старушкой часов пять. С Марфой такого вообще никогда раньше не бывало. Пять часов не на интервью, а просто так, для души. Сидели на кухне и пили чай с ушками. Тогда Марфа узнала, что когда-то весь этот дом принадлежал семье графов Вильгорских, правда, не в качестве личного жилья. Он сразу строился как доходный. Но что такое доходные дома в XIX веке? Это не безликая типовая застройка советского периода. Такие дома строили с расчётом на солидного жильца, а потому с претензией. К тому же фамилия Виэль и сама по себе что-то значила. Поэтому опозориться было никак невозможно. Доходный дом вышел на славу и стал новым украшением столицы. После революции он почти не перестраивался, ведь в нём с самого начала были квартиры. Хотя, разумеется, их разделили, а жильцов уплотнили, порой до состояния огурцов в бочках. Квартиру, в которой обитала сама Анна Андреевна, перестройка тоже не миновала, хотя она располагалась в стороне от остальных, в небольшом флигеле, у которого даже имелся отдельный вход. Изначально флигель был жилищем управляющего, причём совсем небольшим, по меркам позапрошлого века. Однако и из него... умудрились соорудить две квартиры. Анне Андреевне досталась та, что выходила окнами на улицу. Две комнаты, одна из которых проходная, до да кухня. К счастью, приличная. Анне Андреевне, которая всегда жила одна, кухня служила и столовой, и местом приемов гостей. Окна второй квартиры были обращены на мусорные контейнеры, сгрудившееся во внутреннем дворе. Объединял квартиры темный коридор, примыкавший одной стороной к стене большого дома. Самым прикольным в этих соседствующих жилищах был общий туалет. Вернее, туалет, совмещенный с ванной комнатой, который располагался между двух квартир. Чтобы в него попасть, страждущий должен был выйти из своей квартиры в общий холодный коридор, а по окончании гигиенических процедур тем же манером вернуться обратно. Летом такое путешествие никого не пугало. Но зимой для посещения заветной комнаты приходилось надевать пальто. Анна Андреевна рассказывала, что раньше не было и такого. Во время перепланировки туалет в квартире управляющего вообще уничтожили. видимо по причине малой значимости вместо него во дворе соорудили деревянный сортир, которым кроме жильцов активно пользовались все окрестные алкоголики. счастье наступило, когда в соседнюю квартиру въехал молодой художник, превративший жильё в мастерскую. художник был из успешных, довольно состоятельный, потому проблему мест общего пользования Решил легко, правда, только в том варианте, который так потряс Марфу. Впрочем, содержимое ванной комнаты выглядело вполне сносно, а ко всему остальному жильцы привыкли. Тем более, что художник в скором времени съехал, для мастерской в комнатах не хватало света, и с тех пор соседняя квартира пустовала. В большом доме, к которому примыкал флигель, Жильцы менялись довольно часто. Лишанна Андреевна вильгорская жила здесь с младенчества и никогда никуда не уезжала. Так дом жил-поживал, пока не приглянулся какому-то банку. И то странно, что случилось это только нынче. Стоял дом на хорошем ходовом месте, выглядел презентабельно. Раньше строили не в пример нынешнему, имел солидные размеры, Короче, по всем статьям подходил для реализации амбициозных планов нуворишей всех уровней. Этих самых нуворишей пугало только количество жильцов, которых надлежало куда-то выселить, чтобы освободить территорию. Но вот, наконец, нашелся один непугливый, которого сия задача не устрашила. Ушлый банкир решил не откладывать дело в долгий ящик, и подсуетиться. И подсуетился. В один прекрасный день жильцов собрали во дворе, и бойкая молодая женщина в костюмчике от Шанель поведала всем, какое светлое будущее их ожидает в новых квартирах в строящихся микрорайонах вдали от городской суеты. Народ обомлел и пребывал в этом состоянии целых два дня. а потом ринулся рыть окопы и возводить баррикады. На одном из этапов борьбы за отчий дом, когда жильцы совсем было отчаялись, они решились призвать на помощь прессу. Дескать, дом исторический принадлежал известным и запечатленным в истории лицам. В разные годы в нем проживало немало знаменитых людей и тому подобное. Бабу Нюру привлекли в качестве эксперта. так как жила она в доме дольше всех. Потом Марфа много раз думала, что было бы, если бы она отбилась от неудобного задания. После первой встречи с Вейльгорской последовала вторая, третья, десятая, и всего через полгода Марфа, которая в этой жизни никогда и никому не была привязана, даже не заметив, как это произошло, стала считать пожилую женщину, Назвать её старушкой язык не поворачивался. Родным человеком. Поначалу Марфе казалось, что Анна Андреевна совершенно не тяготится одиночеством. В её распоряжении всегда имелись книги, старые, ещё советские пластинки с записями Рахманинова, Рихтера и Гилельса, игру которых она готова была слушать сутками. И Петербург. Любимый город, но чем не прекрасная жизнь. Однако Анна Андреевна была так рада любой возможности пообщаться, так радовалась каждому её появлению на пороге своей старой квартиры, так умела слушать, понимать, сострадать, что Марфа впервые почувствовала себя по-настоящему интересной, важной, нужной. Она стала считать Анну Андреевну своей подругой. Совсем не такой, как ровесницу Лариску, а старшей подругой. Ведь бывают такие мудрые, добрые, понимающие. Но это случилось гораздо позже. Два года назад, разобравшись в истории вопроса, Марфа поняла, что в одиночку жителям с банковским напором не справиться. Нужна подмога в лице чиновников, отвечающих за охрану памятников истории и культуры, но не все же они куплены. Среди работающих в нужном комитете она вычислила одного — Владимира Мышляева, славившегося, по слухам, демократичностью и обостренным чувством справедливости. Марфа тогда впервые столкнулась с людьми из этого подразделения. Своих, то есть чиновников из Комитета по взаимодействию со СМИ, она знала наперечёт, но с этим человеком знакома не была. Она навела жителей во главе со старшей по дому Натальей Петровной Борзовой на его след, и Мышляев был приглашён на митинг протеста. Он пришёл, молодой, красивый и импозантный. Марфа затесалась в гущу народа, и, глядя на Мышляева, стала прикидывать, с какой стороны к нему подойти, чтобы взять в оборот. В принципе, она могла подойти к любому, хоть к президенту страны, хоть к вождю племени Тумба-Юмба. Стеснительных среди журналистов вообще днём с огнём не сыщешь. Однако тогда она решила, что осторожность не помешает. Ведь не за интервью собралась, а за помощью, и помощь эта требовала нешуточных усилий от того, кто решится её оказать. Следовательно, нужно не просто подойти, а с особым подходцем. А с этими самыми подходцами у неё всегда были проблемы. Вот, например, стену пробить или взять на абордаж вражеское судно, тут Марфа сгодилась бы. Если же требовались гибкость, тактичность, или, прости господи, толерантность, то Морецкую на задание не посылали. Попрет, как танк, а если не выйдет, то разозлится и припечатает так, что мало не покажется. Или чего доброго пошутит, а черный юмор не все воспринимают адекватно. Короче, ее сильные профессиональные стороны тут не годились, поэтому митинговать вместе с жителями Она не стала, чтобы с ходу не наломать дров. Скромно стоя в толпе, Марфа рассматривала и слушала того, от чьей доброй воли зависела судьба дома и Анны Андреевны. Ей понравилось, что Мышляев был готов к разговору и вник в ситуацию. Вопросы, которые он задавал, были точными, конкретными. Кроме того, по его реакции стало ясно, Он целиком и полностью на стороне страдающих жителей. Короче, Марфе он понравился. Но самое приятное случилось после митинга. Когда за спинами, не желающих расходиться, возбужденных жильцов, она пробиралась к флигельку Анны Андреевны, этот самый Мышляев ее окликнул и, подойдя, завел разговор на животрепещущую тему. Марфа слегка изумилась. Неужели сумела разглядеть её в толпе? Она вроде не активничала, флагом не махала, просто слушала. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что главная активистка Борзова уже успела откнуть в неё пальцем и объяснить, кто такая. Владимир задавал какие-то вопросы, что-то уточнял, но при этом смотрел так, что Марфа смекнула, Все эти вопросы и уточнения — прелюдия к чему-то гораздо более интересному. Впрочем, телефончик он не попросил и попрощался довольно сдержанно. Марфа удивилась во второй раз, но, поразмыслив, решила, что это даже к лучшему. «Сперва пусть в деле себя покажет, а там посмотрим».